Глава 27. Бах! И теперь в нашей каюте раздавленный бак. Надо иметь немного знаний в механике и физике, чтобы понять, что для начала нужно было стравить воздух перед подачей воды. «Ну вот-то помылись, Николя! Где теперь воды взять?» «Если честно, воды вокруг нас хватает!» — посмеялся я. Обстановка слегка разрядилась, но умываться пришлось идти к соседям. После завтрака Николай занимался устранением поломки. Точнее, отправился на поиски рукастых ребят, способных исправить возникший недостаток. Я же с другими летчиками инженерной бригады направился в ангар. Он занимает огромное пространство по высоте между второй и пятой палубами. Больше 150 метров в длину и шириной в 30 метров. Здесь настолько все плотно расположено, что удивляешься, как техникам удается выковыривать отсюда самолеты для погрузки на подъемники. Тягач тут не проедет, поэтому предусмотрена система встроенных машин для затаскивания самолетов на специально вращающуюся платформу. Она предназначена для быстрого разворота самолетов с целью их аккуратной погрузки на подъемник. Чем-то напоминает процесс показа автомобиля на какой-нибудь международной выставке, только присутствует еще и ручной труд инженеров, техников и коллектива БЧ-6. Это подразделение на корабле отвечало за обеспечение авиации. Наши два «Мига» и опытные Су-27 стояли отдельно. Техники установили подобие шатра, скрывая их от посторонних глаз и неся вахту. Слишком много секретного взяли мы с собой в этот поход. Когда мы с Сашей подошли к самолетам, нас уже ждали остальные испытатели. От КБ Сухого в поход выделили летчика Олега Печкина. Помимо Белевского, на истребителях Су-27К будет летать еще и Виктор Тутонин. Это сослуживец Александра по испытательному центру Феодосии. «Серый, а чё то нашего Николая не взяли поздороваться?» – улыбался Печка. Олег выглядел как настоящий плейбой. Ему бы в голливудских фильмах играть, плечистый, накачанный и с белоснежной улыбкой. Ха -ха, почти Морозов до его ссылки в Комсомольск. «Он устраняет последствия своей самоуверенности», – ответил Саня. «Как говорят у нас на флоте, хочешь плавать на авось, лучше сразу в море брось», – высказался Тутонин. Как оказалось, Виктор – человек-энциклопедия. Мне даже не пришлось ему объяснять особенности новых комплексов радиоэлектронной борьбы. Он уже их испытывал и знает чуть ли не лучше меня. Смуглый и постоянно улыбающийся. В процессе разбора аппаратуры и проверки самолетов мужики задавались вопросом о секретности работы нашей группы. «Ты тоже не понимаешь, зачем нас гражданских привлекли?» Тихо спросил у меня Печка, когда я знакомился с новой кабиной Су-27К, оснащенной новыми дисплеями, схожих с теми, что на Миге. Серийный Су и Миг не имеют такой аппаратуры, как на наших самолетах. Думают, что мы будем действовать более скрытно и много данных принесем разведке. И не забывай, что в полку Реброва не так уж и много опытных ребят. И все. Я не первый год в армии, так сказать. Не понимаю, чем результат наших разведывательных полетов будет лучше работы, например, ну Ту-95. го Я тоже, Олег. Ничего я про нашу работу толком и не знаю. Кроме общих фраз, никакой конкретики от Бурченко не услышал во время нашего разговора в кабинете Горшкова и Чистых прудах. В конструкторском бюро, куда меня направляли в командировку, разговоры были только об испытаниях в боевой обстановке. Инженеры озвучили список оборудования, которое будем опробовать. Вооруженцы из соответствующих фирм намекнули, что перспективные образцы, возможно, предстоит применить. Только против кого? «Единственный наш противник зовется шестой флот ВМС США. Либо мы будем втянуты в очередной локальный конфликт, либо окажемся в эпицентре подобия Карибского кризиса». «Значит, сделайте то не знаю, что? Ой, не нравится мне все это!» – позмутился Олег. «А выполнить придется!» – ответил я. Тут за спиной печки показалось знакомое лицо. Средних лет человек в темном потертом комбинезоне техника залез по стремянке на соседний самолет. Олег, рассказываешь о нашем аппарате? Улыбнулся он. Конечно, Андрей Викторович! Кивнул в мои стороны печка. Ты, товарища Бурченко, знаешь? О, еще бы, улыбнулся я. Интересно, а под какой легендой на корабле состоит Андрей Викторович? Он, пожалуй, единственный знает весь расклад, посмеялся Олег. Сомневаюсь, он только куратор. Деревянная древка, если хочешь, а мы с тобой наконечник копья. Первый день на корабле закончился вечерним проходом через Босфоры Дарданеллы. Это проливы, отделяющие Средиземное море от Черного. Некая граница, за которой единственной нашей защитой будет пятая оперативная эскадра во главе с вице-адмиралом Седовым. К турецкому проливу шли 20 узловым ходом. На закате показались предместья Стамбула, а затем у его знаменитый мост через Босфор, на подходе к которому к нам пристроился тихоходный корабль с советским военно-морским флагом. Леонид Брежнев, несмотря на свои огромные размеры, прошел через пролив. Все это напоминало древнюю легенду про Сциллу и Харибду. Положение трудное, но не безнадежное. Позади остался и мост, а также несколько военных судов турецких ВМС. Рядом только разведывательный катер под красным флагом с полумесяцем. Один из офицеров корабля, стоявший рядом со мной, сказал, что это уже привычное сопровождение. До сегодняшнего дня этому капитан-лейтенанту приходилось проходить эти проливы на других кораблях». «Я думал, что нас будут сопровождать как-то надежнее», — улыбнулся он, когда вдоль борта основали еще несколько мелких катеров. «Кто-то даже фотографировал и приветствовал взмахами рук». Чувствовалось, что владельцы суденышек поражены необычными контурами Леонида Брежнева. Вот и еще один день в походе подошел к концу. Проходя мимо помещения, где проходила подготовка летчиков авиагруппы, я не мог не заглянуть внутрь. Тихо открыв дверь, тут же чуть не оглох. Годок твой залеплю, если будет хоть что-то подобное! Ферштейншпильковельки!» Громко высказывал недовольство подчиненному ребров. Один из летчиков стоял лицом ко всем присутствующим около доски с навигационными данными. Сразу видно, что в чем-то серьезном провинился. Ребров взглянул в мою сторону, но я решил тихо закрыть дверь. Не первый раз уже слышу о каких-то проблемах в полку Вольфрамовича. Хотя в какой воинской части не бывает проблем? В нашей каюте еще продолжал гореть свет. Саня настроился на какое-то турецкое радио, а Коля протяжно всхрапывал, за что и получал пинка от Белескова. «Хоть кляп ему сой! возмущался Саня. Сняв ботинки, я прилег на кровать, чтобы почувствовать ее удобство. «Хм, вполне себе мягко. Если вспомнить, где мне приходилось спать во время командировок в прошлой жизни, то это ортопедический матрас прямо!» Я прикрыл глаза. Памяти попытался восстановить образ супруги последнего вечера перед отлетом. Наверное, каждому, кто в море, в такие минуты представляется его дом, любимые и близкие. Помню, как перед отлетом пообещал жене по возвращении подарить десятки приливов из сирени, а когда они отцветут, то устроить цунами из тюльпанов и роз. Вер, конечно, только посмеялась над этим. Сказала, что боится таких цветочных катаклизмов. Дверь каюты скрипнула, и я открыл глаза. К нам заглянул Бурченко. «Товарищи, готовность тридцать минут», — произнес он и закрыл дверь. Быстро взглянул на часы, чтобы наметить начало отсчета. Стрелка указывала на шесть ноль ноль. «Кажется, началось». По кораблю разнеслась сирена. Саня подскочил быстрее всех и направился к шкафу. Морозову пришлось слегка растолкать, чтобы он принял вертикальное положение. Одевшись в летные комбинезоны, мы вышли из каюты. Начали двигаться к ангару в коридорах, сталкиваясь с офицерами и матросами, спешащими на боевые посты. Пока техники готовили самолеты, нам предстояло получить задачу. Бурченко нас ждал в классе подготовки со свернутой картой. Рядом с ним Граблин, который на корабле сейчас выполняет обязанности помощника командира по авиации. Ребров и Апакидзе тоже внимательно изучают район полетов и готовы согласовать наши действия. «Итак, задача скрытно выйти в район Судабей, указал он на остров Крит. Точнее, на его глубоководный порт в заливе бухты Суда, где вполне может базироваться и авианосец. Военно-морская база, которую использует для своих задач 6-й флот американцев. «Авиагруппа 101-го полка отрабатывает отражение воздушного нападения и прикрытие нашей авианосной группы. Самолет Ту-95РЦ выполнит полет в районе Егейского моря под прикрытием Су-27К того же полка. А ваша задача за это время пройти как можно ближе к бухте», — посмотрел Бурченко на меня и Морозова. «Задача как задача, но она заставляет задуматься». Зачем такие сложности, когда средства разведки флота прекрасно все контролируют? О, а вы уверены, что нас никто не собьет? Это уже не нейтральные воды, и зачем нам так близко пролетать?» Возмутился Олег. Я внимательно посмотрел на карту, пока Бурченко объяснял, насколько Печка неправ. И правда, зачем так рисковать, еще и столько людей задействовать? Однако кое-что в этой базе особенное есть. На выходе из бухты есть глубоководный полигон для подводных лодок. «Близко не нужно. Есть специальная аппаратура, которой можно все прекрасно посмотреть. Только этот самолет не должен показаться на радарах американцев», — предложил я. И «Как мы это сделаем? Каждый излет фиксируется?» — спросил Белевский. «Взлетим вместе со всеми, а там будем импровизировать. Як-44 готовится?» — спросил я. «Само собой», — ответил Граблин. Олег и Витя выглядели недовольными, но спорить не стали. Снаряжаться пришлось довольно быстро. Было уже слышно, как на палубе загудели винты вертолетов и самолета Як-44. Костюм ВМСК надет, снаряжение проверено. Недовольство печки неудобствами костюма выслушал. Как будто Олег первый раз его надел. Выйдя наверх, я не мог не оценить завораживающее зрелище. Сразу три самолета выруливали на место старта. Газотбойные щиты практически одновременно поднялись вверх. Морозов уже занял место в задней кабине и начал проверку подвешенной аппаратуры. Вокруг самолета тесно. Каждый инженер переживает за свое изделие. Двигатели Су-27К ревут со страшной силой. И тут над палубой проносится вертолет, чуть было не задев надстройку корабля. Увидев, что это за винтокрылая машина, стало понятно». «Боевая служба в Средиземном море началась!» «Вот зараза американская!» — выругался техник дядя Вася, стоявший рядом на стремянке. «И действительно, не наш это вертолет К-29 или К-27. Американский Сикорский модели Си-Кинг прошелся над нами очень дерзко!» Бросив взгляд вперед, увидел среднего размера корабль под американским флагом. К нему уже шел один из наших советских кораблей, стремясь оттеснить от авианесущего крейсера. Еще дальше в воздухе виден силуэт винтового патрульного самолета типа «Орион». Плотный ветер, волнение моря, рев двигателей на палубе, и в наушниках уже слышны команды на взлет. «Вот это настоящая служба на авианесущем крейсере!» Первый Су-27К включил форсажи, разогнался по палубе и взмыл над трамплином. Следом еще один, а за ним и третий. Над головой уже набирал высоту Як-44, к которому начали пристраиваться истребители. Для такого ценного самолета более чем хороший эскорт. «Саламандра 321, прошу запуск», — запросил я. «Разрешил», — ответил руководитель полетами. По замыслу мне нужно вклиниться между взлетающими МиГ-29К авиагруппы корабля, пока они еще не выруливали. Несколько минут подготовки, и вся моя группа уже была готова. 321 -й. команда с корабля идти своей группой. Далее самостоятельно. Понял, выруливаем. Дал я команду Олегу и Вите, которые уже запустились на соседних площадках. Это означает, что мой эскорт будет меня и Морозова прикрывать не на всем протяжении маршрута разведки. На палубе достаточно тесно стоять втроем. Тем более, что мне газоотбойник не нужен, а вот Су-27К необходим для увеличения тяги. «Второй готов», — доложил Олег. «Третий готов», — вышел в эфир Виктор. «Первый принял, группа готова», — ответил я. «Еще не время для взлета». Смотрю по сторонам, чтобы уловить истребители сопровождения. Пара Су-27К авиагруппы выполнила сбор и начала заход на корабль. Сейчас нам нужно будет пристроиться к ним. 101. прибор 400, дальность 10». Вышел в эфир Ребров, который был ведущим пары эскорта. Это и есть момент начала. Пламя в соплах двигателя самолета печки разожглось. «Второй, форсажи, взлёт». Громко сказал он, и его истребитель устремился на трамплин. Только он оторвался, рванул и Витя. Несколько секунд, и его самолет завис в воздухе. Произнес в эфир Ребров. Стартовое волнение не проходит. Виски пульсируют в такт с вибрацией самолета. Взгляд вправо на выпускающего техника. Он трясет поднятый вверх рукой с зажатым кулаком. Все внимание на его движение и сигнал о разрешении взлета. Чувствую, как в груди стучит сердце. Появился соленый привкус во рту, а рука по-прежнему держит рычаг управления двигателями. Поднимаю глаза на надстройку. На душе приятно, когда видишь столь гордо развивающийся на гафеле военно-морской флаг с пятиконечной звездой и перекрещенным серпом и молотом красного цвета. Отклоняю рычаг вперед, и на табло загорается фраза «Форсаж в кл». Техник резко опускает руку и указывает в направлении трамплина. Взлет разрешен. 0, 4. Включились оба. Взлет.